Третье. Выработка гипотез относительно переменных, контролирующих поведение. Использование теории для направления анализа. ДПТ предполагает, что каждый пациент обладает уникальным паттерном переменных, контролирующих его поведение пограничное поведение, и что переменные, контролирующие поведение в одном случае, могут отличаться от переменных, контролирующих поведение в других случаях. Кроме того, как уже упоминалось в главе 2, ДПТ не предполагает, что какая-либо одна поведенческая система, действия, когнитивные способности, физиологические, биологические или сенсорные реакции существенно важнее других в возникновении или поддержании проблемного поведения. В этом смысле ДПТ не основывается ни на чисто когнитивной, ни на чисто поведенческой теории. Несмотря на постоянные ссылки на средовой контекст поведения, ДПТ предполагает, что центральные причины поведения могут быть как поведенческими, так и средовыми, в зависимости от конкретной ситуации. Однако это не означает, что ДПТ не имеет никаких теоретических предпочтений, они есть и имеют очень важное значение. Что касается антицидентов или побуждающих переменных, ДПТ уделяет больше внимания интенсивным эмоциональным состояниям, производящим отрицательное подкрепление. Неадаптивное поведение в широком смысле рассматривается как результат эмоциональной дисрегуляции, ослабление невыносимой эмоциональной боли всегда считается одним из основных факторов дисфункциональное поведение пациентов с ПРЛ. Поэтому антицедентное эмоциональное поведение должно изучаться особенно глубоко в ходе любого цепного анализа. ДПТ также предполагает наличие типичных паттернов или связок событий, которые с высокой степенью вероятностью приводят к эмоциональным состояниям, производящим отрицательное подкрепление. Иными словами, ДПТ рассматривает различные комплексы средовых событий и поведения пациента, которые очевидны, Играют существенную роль в возникновении поддержания пограничного поведения Поведенческий дефицит, так же как дефицит в поведенческих навыках, психических вовлеченностей, межличностной эффективности Особенно это касается разрешения конфликтов, эмоциональной регуляции, перенесения дистресса и самоуправления Важные объекты оценки с точки зрения нашей теории. С несколько иной позиции ДПТ предполагает, что определенные комплексы паттернов экстремального поведения также могут играть существенную роль как в возникновении и поддержании пограничного поведения, так и в процессе изменения. Эти паттерны включают дефицит в эмоциональной модуляции, принятии себя, реалистичном рассуждении и суждении, переживании эмоций, активном решении проблем и адекватном выражении эмоциональных состояний и компетентности. Этому дефициту соответствует и обычно сопровождают его чрезмерная эмоциональная реактивность, непринятие себя, вызывающее кризис поведения. Сдерживаемое переживание горя, активная пассивность и зависимость от настроения. Эти паттерны и их отношение к ПРЛ и терапии подробно обсуждаются в первых трех главах данной книги. Заинтересованный читатель должен внимательно изучить эти главы, прежде чем приступать к диалектической оценке пациентов с ПРЛ.